А между тем завязало дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали переписцов, и, понюхивая табак, трудили казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг... Незримо ворочил всем механизмом, всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась, самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью мою Узнавший, где караулила схваченная женщина, Он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему часть и вытянулся в струнку. «Давно ты здесь стоишь? С утра, ваше благородие. Долго до смены? Три часа, ваше благородие. Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы на место тебя отрядил другого. Слушаю, ваше благородие». И, уехав домой чтобы не замешивать никого и все концы в воду. Сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах, сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков схватил первую бабу, какая попалась, и сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился в усах и с ружьем, как следует, к часовым. «Ступай! Меня прислал командир выстоять на место тебя смену!» Обменился и стал сам сруждем.